На другой день, на рассвете, я уехал обратно в Кесарию. Будет ли, когда у этого города более покладистый римский прокуратор, чем я? А между тем, я диктовал письмо Тиберию, в котором говорилось о моем вступлении в должность. Я был все еще наивен и самолюбив, предполагая, что он прочтет его. Поэтому адресовал его августейшему кесарю, не опуская ни одного из титулов, в котором государь притворялся равнодушным, но которые на самом деле его умащивали. В течение десяти лет я отчитывался только перед божественным Тиберием. И те, кто меня бесстыдно называл «ставленником Сияна», затруднились бы найти в палатинском архиве хоть одно подписанное мною послание, адресованное Эллию. Между тем, Аррий прервал мою диктовку. Он был, как водится, пунцовый и недовольный. «Господин, не сердись, что мешаю!» но на дворе делегация Синедриона, которая хочет говорить с тобой. Я вздохнул. Скажи им, пусть поднимутся. Арри начал теребить кольцо. Это обычно свидетельствовало о том, что он нервничает. Они не согласятся, господин. Нужно, чтобы ты спустился. Это меня озадачило что за прихоть беспокоить прокуратора и требовать к тому же, чтобы он вышел. С момента прибытия в Иудею я работал с утра до ночи. Град оставил после себя запутанные дела, в которых он толком ничего не понял, и которые, должен заметить в его оправдании, мне тоже казались достаточно темными. В этой стране ссорились по самым нелепым поводам между собой бесчисленные группировки. Если для Рима религия объединяющая начало, то для иудеев разъединяющий фактор. Ритуальные запреты, пророчества, разногласия и споры. Запутавшись во всем этом, я помышлял обратиться за помощью к какому-нибудь философу или иудейскому священнику, способному растолковать мне мифы и верования своего народа. Без этого мне в пору было отказаться от управления этой страной. Меня осенила мысль, что, может быть, один из явившихся теперь старейшин согласился бы оказать мне такую услугу. Кольцо на безымянном пальце Ария продолжало отчаянное вращение. Господин, иудеи не имеют права входить в дом иноземца. Мы. В общем, они говорят, они говорят, что мы нечисты. Я вздрогнул. У меня уже было время оценить значение слова «нечистый» в Иудее. Нечистые женщины несколько дней в месяце, Нечистые прокаженные, Нечистые свиньи, Я сам должен был догадаться, что в нескончаемом списке ритуальных нечистот тут же после свиней шел римский прокуратор в Кесарии. Я ухмыльнулся. «Они не боятся, что моя нечистота осквернит и заразит их, если я спущусь говорить с ними?» «Нет» по неясным причинам, связанным не с религией, а с удовольствием унизить, мне было позволено говорить с ними вне моего жилища — храма римской нечистоты. Старейшины дали почувствовать мне каждым движением, каждым словом, что я был для них предметом непреодолимого отвращения. Они избегали смотреть мне в глаза и если им казалось, что я оказывался слишком близко, они поспешно отступали в страхе, что я прикоснусь к ним, что я вонючее животное или запоршививший нищий, человек невспыльчивый, я кипел от гнева. Чего они хотели? Чтобы я немедленно забрал идолов, которых осмелился поместить в Антонии. Я излил избыток своей ярости на несчастного Нигера. Зачем я послушал его? Зачем согласился на эту унизительную комедию с ночным входом? Чтобы подобным образом в конечном счете быть оскорбленным? Арий не пытался оправдываться. Он по-прежнему был за то, чтобы оставить орлов в Кесарии. Он предложил мне этот компромисс в отчаянии от моей непреклонности и настойчивости.